Глава 20. Леонард захлопнул последнюю из прочитанных им тетрадей и со вздохом откинулся на спинку кресла. У меня ни слова о каких-то наследниках, о Дельстане, вообще темной магии. Ага. Ответила я, продолжая читать свою часть. А у меня есть. Вот, послушай. Странный разговор я сегодня услышала во время благотворительной ярмарки, когда пошла в кладовую за коробкой слушаю маму. Стыдно подслушивать, конечно, но я невольно остановилась в густой тени, и И мне, кажется, не зря разговаривала явно светская дама. Это было понятно по выговору и лексике. И мужчина без особого образования. Голос дамы я никогда не слышала, а вот голос мужчины мне явно знаком. Говорили они о цене неких бумаг. И мужчина явственно произнес имя Адалистан. Не думаю, чтобы в последние двести лет хоть одного ребенка назвали бы этим именем после той бойни, что устроил проклятый кровавый мак в Миланоме и в Праге. А дальше? Жадно спросила Леву. Дальше я пока не прочла. Сейчас передохнут глаза чуть-чуть и продолжим. Хочешь, читай пока ты. Я протянула ему тетрадь. Он помедлил, но покачал головой. Я тоже устал. Ты да собираться пора как-то там договорилась с госпожой Рэдфёрд. Она откроет нам портал в летацию в 7:00 вечера. Вообще-то, уже половина шестого, неторопливо сказал Джон. А у тебя чемодан распахнул, пасть как голодный бегемот. Укладываться будешь? Вот почему ты такой ехидный, а? Я вздохнула и пошла в свою спальню укладывать вещи. Путешествовали мы, так сказать, инкогнито. Мой принц был снова под личиной и именем Джона Отербери. Лео, как Леонард Пемброк. Поэтому и остановились в обычной гостинице средней Руки. Собственно, других гостиниц в Блане и не было. Сюда вообще мало кто ездил из чужих. Приезжали разве что родители, сопровождавшие учениц в школу Ларозе. Но все это были люди состоятельные, так что чаще всего они приходили порталом. Комнаты для гостей в Ламерпуар были совсем маленькие, но очень чистые, с веселыми изнавесками в жёлтую-белую клетку. Окна моей выходили в сад с яблонями и розовыми кустами, а у Джона на вымощенную булыжником городскую площадь. где стояли все главные городские здания: магистрат, отель, таверна и церковь. Оба молодых человека утром первым делом пожаловались мне на то, что колокола церкви отбивают каждую четверть часа днем и ночью. Чемодан был, уложен очень быстро. Я его, собственно, почти не распаковывала. Что то мне могло понадобиться, чтобы переночевать в монастыре? Только пижама да зубная щетка. До портала оставалось еще время, почти час. И Джон попросил принести нам чаю и местных конфет, разумеется, знаменитого пролине от мадам Жостины. Я надкусила конфету с ромом и довольно зажмурилась. Тут и настиг меня вопрос, от которого я чуть не поперхнулась ромом. Слушай, я вот чего не понимаю. Какой может быть благотворительный базар в монастырской школе для девочек в такой прости, дыре? Что здесь можно продавать? Варенье, вышивки? И сколько заработать? Я доела конфету, запила чаем, отряхнула руки от крошек и только тогда ответила. Скажи мне, милый друг, ты вот где учился? Тебе про все рассказать, начиная со школы. Несколько удивленно переспросил Джон. Да, Пожалуйста. Лео насмешливо фыркнул, но ничего не сказал. Начальная и средняя школа в Кристиании, потом Итон. Потом я Ягот отслужил в армии, закончил Сорбонну по океанологии и потом еще два года учился в сент херсте Получил звание лейтенанта королевских воздушных сил. А, что, собственно? Погоди, сейчас все объясню. А твой младший брат, Хокон?» Ему уже пятнадцать, и он пока еще учится? Ну да, Джон пожал плечами. Его отправили в Лагарен, в Прованс. Вот именно, кивнула я. Небольшая, закрытая школа в тихом местечке, очень часто при монастыре. Казалось бы, кому там учиться, кроме нескольких детей местных лавочников? Так вот, со мной в одном классе были три младших принцессы из разных королевств пять дочерей высших дипломатов и три девушки из семей глав крупнейших корпораций. И мы до сих пор более или менее дружим. Ты хочешь сказать? Да, дорогой. Я хочу сказать, что твой брат к моменту окончания школы будет знаком близко и дружески с половиной семейств высшего света союза королевств. А потом когда-нибудь ты станешь королем, а Хокан твоим советником. Мой принц задумчиво кивал и попытался отпить чаю из пустой чашки. В ожидании портала я продолжала листать дневник сестры Урсулы за последние несколько месяцев ее жизни и отмечала цветными закладками все записи, которые казались мне так или иначе имеющими отношение к темному магу, наследнику, его запискам, вообще тому, чему не место в монастыре и школе для девочек. Веским голову, кто же эта женщина. Она точно не из родителей и школьниц, я их всех знаю. Явно не из плана. Нет в нашем городке таких светских дам, разве что мадам Пантефрей, но та, по-моему, уже лет тридцать без кресла каталки не передвигается. Чьи-то гости или приехала посмотреть на школу, чтобы отдать своего ребенка. Но тогда бы мне они сказали. Буду думать дальше. Я была права. Морской голос мне действительно хорошо знаком. Сегодня приходил мотер Брюневаль, нотариус, чтобы обсудить ситуацию с наследством господина Граншафта, оставленным нашему монастырю. Нехорошо получается. Граншафт ни гроша не отказал старшей дочери, которая ухаживала за ним все время его болезни. Но и нарушать волю покойного было бы неправильно. Вечером обсудим это с МФ. Да. Так вот, Загадочная женщина разговаривал помощник метра метропореначаваля господин Ронар. Тот же манер говорит, когда к концу каждой фразы голос будто повышается. Тот же голос. Ренар у нас в Блане недавно, год или полтора, приехал вроде бы из Лацио, точнее из Медиаланума. Странно, конечно, менять один из центров жизни на крохотную сонную Блане. Но об этом не мне судить. Мало ли какие бывают у людей обстоятельства. Смотри-ка, снова упоминается Медиалану, — сказала ей, задумавшись. И даже вздрогнула от неожиданности, когда за спиной прозвучал голос госпожи Рэтфилд. Это неудивительно. Город всегда притягивал к себе темных магов, почти так же, как Прага. Доброго вечера всем. Готовы? Да, ответил за всех Лео, подхватывая мой чемодан и свою сумку. Закрыв тетрадь дневником, я шагнула в портал в большом, ярко освещённом холле нас встретил дворецкий, настоящий, с выдаемя бы камбардами, такой осанкой, что позавидовал бы и генерал принимающий парад. Бакстан, проводите молодых людей в их спальне и через 15 минут подайте нам чай в моем кабинете, распорядилась госпожа Ратфилд. Алекс, тебе нужно умыться, освежиться, привести себя в порядок. Нет, мы ж не с дороги в гостинице были. Очень хорошо. Тогда пойдем». Джорна Лео к нам присоединятся. Окна в кабинете были закрыты темно золотистыми плотными шторами, в камине горел огонь, на бумаге бросала свет. Лампа под зелёным абажуром матового стекла. Я достала из сумки письмо в белом неподписанном конверте и отдала хозяйке. "Спасибо", сказала она, а вытащила из ящика тонкий длинный нож с костяной рукояткой и вскрыла конверт. Две страницы были исписаны плотно с обеих сторон. Госпожа Рэтвельд прочла письмо дважды, сперва очень быстро, а затем медленно, останавливаясь и периодически возвращаясь к предыдущему абзацу. Потом посмотрела на меня и спросила: "Ты в курсе, о чем тут идет речь?" "Полагаю, о наследнике Адельстана. Я получила еще и дневники, и сегодня мы их просмотрели. Вот", я протянула тетрадь и пояснила. "А заложено там где речь идет об этом. Джон тоже читал. Да. Зря, конечно, ты его в это включила. Ну, я полагаю, деваться было некуда. Нет, нет, она приподняла ладонь. Я понимаю, что ты не могла сказать ему: "Дорогой, ты наследник престола, тебе не со рисковать собой". Ладно, будем надеяться, что Урсула ошиблась. Но, обе мы понимали, что Урсула не ошиблась? Время от времени А в нашем благополучном, стабильном и, в общем, безопасном мире какая-то приливная волна выносит на поверхность тех, кому всего мало. И неважно, родились они в королевском дворце, как герцог Монтмальк, или в скромном доме городского чиновника, как помянуто уже неоднократно Адельстан, все равно мало. Образование, возможности, деньги, семья все не идет в счет. Я раскрыла дневник сестры Русулы на первой записи, отмеченной красной закладкой, и через стол подтолкнула его к госпоже Райтфилд. Она быстро просмотрела заложенные страницы, закрыла тетрадь и покачала головой. Год прошел, Вот же тьма. Все следы остыли, и льдом подернулись. Почему Урсула сразу мне не сообщила? Она ведь знала, что такого рода дела все равно попадет ко мне. В общей службе маг безопасности вся история с темными магами, все попытки связаться с темным — это мое направление. Можно сказать, самая большая моя любовь. Я думаю, сестра Урсула хотела сначала хоть что-то выяснить, прежде чем передавать информацию следователям. А потом ее убили. Причем убили каким-то неизвестным образом. Я спросила мать Филиппу, она осматривала тело. Но и то же меня не вызвало Самостоятельная всегда ужаса. Конечно. Если уж Филиппа не знает способа убийства, то и я бы не больше выяснила. Она в свое время, госпожа Ратл загнула, махнула рукой. Ладно, неважно. Я вообще-то в курсе. Надеюсь, скромно опущенные глазки у меня получились убедительно. Ну и хорошо. Значит, все поняла. Так, неплохо бы выяснить, где этот помощник нотариуса сейчас находится. Магичка ткнула пальцем в коммуникатор и несколькими фразами отдала распоряжение невидимому мне собеседнику. Потом снова склонилась на меня. Какие у вас дальше планы? Мне не хочется пока что посвящать в это дело много народу. А вы трое вроде бы уже все равно втянуты. Через неделю Джону нужно быть на заседании большого совета. До этого момента никаких планов нет. Ну, то есть мы все равно собирались перебраться сюда в Лютец, побродить по городу попялиться на и красоты. Такой бездомный туризм. Хорошо. Для начала, если нет принципиальных возражений, вполне можете остановиться здесь. Дом удобно расположен, и, как ты понимаешь, с точки зрения безопасности его высочества куда лучше отеля. Я целиком за. Но вопрос о безопасности решает Лео, пожалуй, плечами. Дверь за моей спиной распахнулась, и голос дворецкого произнес ваши гости, мадам. Лео, разумеется, не стал возражать против того, чтобы прожить неделю в архи защищенном особняке архимага. Джону вообще было все равно. Его интересовал лишь один вопрос, который он и задал мне потихоньку. Как ты думаешь, нам выделят одну спальню или как детей расселят по-разному? Не удержавшись, я незящно фыркнула. Можно подумать, Если нас поселят в разные спальни, тебе это помешает. не помешают, конечно. Он заложил моей рукой и потихоньку поглаживал мою ладонь подушечкой большого пальца. Мне хотелось начать мурлыкать. Свадьба наша была назначена на первую субботу марта, и, разумеется, предполагалось, что до этого торжественного момента мы с чуном будем целомудренно прогуливаться, взявшись за руки по цветущим садам. Одними прогулками ограничимся. Ну вот что я могу на это сказать? Ограничиться прогулками у нас не получилось. Наверное, потому что в Нордхальме в октябре сады не цветут. Тренькнул компьютер, сообщая о получении почты. Госпожа Ратвльд быстро просмотрела письмо и усмехнулась веселой хищной ухмылкой. Ну что ж, дети мои. Помощник нотариуса господин Ренар найден. К счастью, для него живым и здоровым. Еще приятнее. Он разочаровался в тишине и покое городка Блана и решил вкусить соблазн большого города. Проще говоря, Ренар перебрался в Лютецию. И я намереваюсь этим немедленно воспользоваться. Алекс, Джон, вам я предлагаю посмотреть на допрос из за стекла. А ты, мой дорогой. Она повернулась к Лео, и он слегка вздрогнув отодвинулся. Пойдешь со мной и будешь изображать доброго следователя. Это тюфика, только что пришедшего на работу и страшно угнетаемого злобной начальницей. Хозяйка кабинета встала, убрала в ящик стола все бумаги, заперла его на ключ и подняв на нас глаза, подмигнула. — ка кто у нас будет злобной начальницей.